Поэтическая теория. Индивидуальность и традиция. Сидя на лавке, я вдруг вспомнил Томаса Стэндза Элиота, нобелевского лауреата, поэта и критика, которым мне когда-то доводилось заниматься. Элиот, в отличие от этих, почему-то всегда стеснялся признавать собственную поэтическую оригинальность и всегда утверждал, что он Всего лишь скромный продолжатель давно уже существующей литературной традиции. Во всём этом заключён поразительный парадокс. Чем больше ты стремишься в искусстве отстоять свою оригинальность, тем более ты искренен, тем больше впадаешь в пошлость и в избитые штампы. И наоборот, следуя заветам литературных предков, встраиваясь в традицию, Ты почему-то обретаешь в поэтическом языке неповторимую индивидуальность, так обычно рассуждают эстетические консерваторы, упрямые реакционеры, но чаще всего они оказываются правы. Чем яснее слышны в голосе поэта голоса его литературных предшественников, тем больше он индивидуален, написал однажды Элиот в одном из своих программных эссе. Я не буду подробно распространяться о его биографии, об этапах его творческого пути. На эту тему существует масса научной и справочной литературы. Отмечу лишь какие-то основные моменты. Томас Стернс Эллиот, 1888-1965 годы, родился и учился в США, но состоялся как поэт, критик и драматург в Великобритании. Он был автором поэм, составивших ему мировую славу. Бесплодная земля, пепельная среда четыре квартета. Как критик и теоретик литературы, он тоже сделал немало, открыв и обозначив несколько ключевых направлений в науке о литературе. Либералы и левые интеллектуалы считали Элиота реакционером. Он критиковал дух европейского ренессанса, отвергал романтические штампы, презриво морщился, встречая либеральные идеи. Сам себя он называл католиком в религии, монархистом в политике и классицистом в литературе, уже в своих первых статьях. Он выступал против так называемой субъективности в искусстве, против непосредственного самовыражения и так называемого вдохновенного слова. Отстаивая идею безличной поэзии, Элиот не то чтобы совсем отвергал вдохновение. Он скорее не допускал этого термина, но в самом феномене как раз стремился разобраться, точнее его аналитически, так сказать, разобрать. Творческий порыв, та сила, которая подталкивает поэта в понимании Элиота, создаётся так называемым чувством истории. когда предшествующая литература ощущается как единовременный ряд чувство истории, как правило, чаще всего является нам неосознанно. Мы не понимаем, отчего вдруг у нас в голове рождаются такие яркие, сильные образы и отточенные фразы, но это, считает Элиот, нужно обязательно выяснить. Необходимо понять, что ты не сильно оригинален. что для того, чтобы твой взгляд на вещи сделался именно таким, культура должна пройти какие-то этапы, что едва только ты раскрываешь рот, как тут же, не задумываясь и совершенно неосознанно, принимаешься кого-то цитировать. Хотя на первый взгляд со стороны и на свой собственный взгляд, ты как будто бы говоришь от своего имени, но в твоей речи тем не менее сквозят обороты, придуманные Державиным, Пушкиным, Достоевским. Поэт цитирует всегда, и особенно тогда, когда он якобы пишет от себя. Элиот призывает употребить критическое усилие, писать более осознанно, понимая, кому ты в данный момент своей поэтической речи отдаёшь дань. Человек собственность языка и культуры. Если я смотрю на море, я вижу не то, что в нём есть на самом деле, а то, что я о нём знаю. То есть, так как меня научила видеть море культура, в моей голове за секунду прокручиваются полотна художников-маринистов, фильмы о пиратах и чьи-нибудь стихи. Но я не отдаю себе в этом отчёта. Так вот, с точки зрения Элиота, его нужно всегда себе отдавать, если ты, конечно, хочешь стать настоящим писателем. Нужно разложить возникающее чувство на составляющие, Ещё раз над ними подумать, их перетасовать, именно тогда восприятие станет острым и индивидуальным.